Седьмой. Преступник времени. А, -а, -а, а! В следующую секунду Марк заорал и, отпрыгнув в сторону, задергался. Силантьев внимательно посмотрел на землю, каблуком сделал крест, потом подошел к месту, где еще несколько секунд назад был Марк, и тоже сделал крест. «Ну вот мы и тут Где тут? Что произошло? Где все?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 «Что за ерунду вы несете? Это какой-то обман, галлюцинация или 3D-эффект, но...» Марк вскочил и бросился бежать. Дор дом, спокойно сказал Силантьев и, отойдя в сторону, присел на поваленное дерево. «Путешествие в прошлое имеет свои плюсы. Ты остаешься один на один. Чувствуешь себя первооткрывателем, что плывет на суденышке в надежде найти не голые скалы, а зеленый райский берег. Но и рай бывает обманчивым и в любую секунду может превратиться в ад. Селантьев поступил кардинально. Ему нужен был союзник против Власа. Да, это рискованный шаг. Так Марк мог сойти с ума. Но он должен понять, во что ввязался. Через пару часов затрещали кусты,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 «Но это не означает, что этого нет. Мы тут минус семьсот лет. Могу поточнее сказать, но это тебя все равно не обрадует». «Вы это серьезно?» «Совершенно серьезно. И ты мне нужен. Вот хотел с тобой потолковать наедине, как бы с глазу на глаз. Ты не против?» «А если...»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 Они по сравнению с ним сопляки, что держат в руках рогатки». Силантьев не спешил. У него, как всегда, много времени. Хотел, чтобы Марк осознал серьезность проблемы, в которой был посредником. «Куда они пропали?» – восхищенная фокусом спросила женщина. «О, Балашов сделал взмах руками, изображая, что они испарились».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 растерянно спросил юноша, поскольку ничего не понял в фокусе. — А разве фокусник раскрывает свои секреты? — Но как? — Всему свое время, а сейчас пузырьки. А ну, малышка, подойди. Черноглазая Дана подвела девочку к фокуснику и, раскрыв ее ладонь, положила сверху шарик. Девочка старалась ничего не упустить, но все же просмотрела и не заметила,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 Теперь вокруг импровизированной сцены собралась огромная толпа. Всем хотелось узнать, как смогут вернуться добровольцы, ведь все видели, что кубы – это простая фанера, а снизу самый что ни на есть твердый асфальт. Балашов взглянул на часы, он чуть поспешил. Еще 30 секунд до завершения. «Кто где будет, а ну давайте гадать!»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 Он согласился сотрудничать. Силантьев не хотел сразу арестовывать Власа. Он еще не получил подтверждение преступления от Любавцева, который вчера ушел в прошлое на поиски браслетов. Сегодня за ним отправился, а пока стоял посреди небольшой площади и махал зрителям, наслаждаясь минутой славы. Перед возвращением Марк привел себя в порядок И когда открылась дверь Куба, чуть было не упал, поразившись тому, что не увидел леса. Теперь в его задачу входило получить данные от своего агента и сделать все наоборот. Если сказано покупать, то продать. Если продавать, то покупать. Силантьев хотел выманить Власа из его времени. У того появится любопытство и захочется узнать, что произошло.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 Хотел бы верить, что ничего не было, но в кармане лежала ручка с меткой и маленький приборчик с кнопкой, которую надо нажать, как только появится клиент. Уже через день Силантьев вернулся с Любавцевым. Тот провел в прошлом почти две недели, прочесал сперва пещеру, а после все окрестности. Но он добился своего. Батареи, что были в браслете погибшего инквизитора, все еще работали и дали о себе знать. Архивариус Трофимчук быстро считал показатели сгалут, выяснил, что инквизитор Кирилл прибыл из будущего, что стояло на 29 лет выше. Все совпадает по точке смещения. Там был захвачен влас. Вот еще. Это жизненные показатели Кирилла. Архивариус запустил отчет на экран,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 В будущем инквизитор Шлыков Кирилл погиб. Возможно, там никого не осталось. А если и остался, то один. Инквизитор, пройдя точку невозврата, уже не вернется. Нужен второй. Вот и попросил нас этим делом заняться. Пришел к выводу Силантьев. Плохо дело. Согласен, все скверно.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 Кто-то, понимая сложность прогнозов, оставил суперкомпьютер по лап, но и он порой не мог всего предугадать. Слишком много неустойчивых данных, которые колебались, словно желе от прикосновения. Как и ожидал Силантьев, Влас появился, чтобы лично разобраться в причине обвала своих активов. Марк оставил метку, и теперь Силантьев видел, что показатели обрывались в правой стороне шкалы времени. Это говорило только об одном. Влас вернулся в свое будущее. Но Силантьев знал, как повлиять на Власа. Тут, в прошлом, брали начало его активы. Они еще в зачатке, но именно сейчас финансовая империя Власа как никогда уязвима. Он мог повлиять на брокеров, что работали на Власа, и обрушить его акции. Но это не выход из положения. Селантьеву нужен был сам Влас, а он упустил возможность его арестовать. И теперь тот готовит контратаку. Вот только когда ее ждать, Селантьев не знал. Здравствуй! Высокий, худощавый, с коротко остриженными белыми волосами и прямой спиной, будто он носит корсет, мужчина подошел к Селантьеву.